плохое СЛОВО Воспитательница сидела с детьми в тени, а я вертелся поодаль, поближе к выходу. Сейчас папа придет, мы издалека помашем и уйдем. Такой был план. Папа пришел, я стал махать. А она сказала, подойдите, присядьте. Воспитательница была красивая, а от папы пахло заводской копотью и хозяйственным мылом. Она сказала очень тихо, чтобы дети не слышали. «Ваш сказал плохое слово». Он нахмурился и задал, как стало ясно потом, абсолютно бестактный вопрос. «А какое?» и наставил на нее свое ухо, близко к ее носу. Одновременно очень сильно сдавил мое. Воспитательница отпрянула, но успела прошептать, какое. В полуквартале от садика пивной ларек. Папа предложил мне пару глотков, потрогал за распухшее ухо, извинился. понимаешь, Михалыч, я должен был отреагировать. Понимаю, пап. Нынче это слово вовсе не считается плохим.